Глава 65. Эмилия. Доктор Перлсон обожает прощения. Сначала я подумала, что она ненормальная. У меня не было желания прощать зверство отца или Джулиана, но я начинаю понимать ее правоту. Если подпитывать ярость и гнев, они будут только причинять боль и сковывать меня. Не хочу врать, что готова, но работаю над собой... И жду, что в один прекрасный день примирюсь с тем, сколько они оба у меня отняли. Джулиан платит за все, что совершил. На заднем дворе нашли тело Кассандры, и он признался, что убил ее, хотя и заявил, что это был несчастный случай. Его обвинили в убийстве и незаконном захоронении тела. Он ждет суда и уже лишен лицензии врача. Я согласилась навестить его в тюрьме только ради Валентины. В унылой комнате для посещений, сидя рядом с Эдом, который настойчиво вызвался сопровождать меня, я нервничала так, что внутри все скрутилось в узел. Когда вошел Джулиан, его вид потряс меня бледное и серое лицо, потухший взгляд, сгорбленная спина. И все же через меня будто прошел ток, как только я вспомнила его попытку убить меня. Похоже, я это почувствовал, что мне неуютно, и сжал под столом мою руку. «Спасибо, что пришла, Эмилия», — сказал Джулиан. «Говорите, зачем позвали?» — отрезал Эд. «Мы не хотим сидеть здесь дольше, чем нужно». Не глядя на него, Джулиан сел напротив меня, опустив глаза. «Знаю, ты меня ненавидишь. И не виню тебя. Я никогда не хотел тебе зла. Я думал, мы можем быть счастливы. Мне казалось, я делаю как лучше». Я подняла руку. Даже сейчас он оправдывает себя. Не собираюсь это обсуждать. Я пришла говорить о Валентине. «Я готов передать тебе родительские права», — сказал он, и мое сердце радостно затрепетало. «Но я должен знать, что ты любишь Валентину как собственную дочь». Я не колебалась ни секунды. «Конечно, я люблю ее. Не сомневайся. Я ее мать». Правда в том, что хотя терапия и помогла мне восстановить мое истинное прошлое, Я не забыла о том, как была Валентине матерью два года до своего побега и несколько месяцев после возвращения. И не только. Джулиан запрограммировал меня на еще более ранние ложные воспоминания. Я уже не могу отличить ложные от настоящих, но я все равно люблю Валентину и знаю, что всегда буду любить. Она моя девочка, даже если родилась не у меня. Мы вместе залечим раны и станем сильными, вопреки всем несчастьям, выпавшим на нашу долю. «Она любит тебя. Ты нужна ей», — сказал Джулиан. «И я не хочу, чтобы она попала в приемную семью. Возможно, суд не сразу позволит тебе удочерить ее, особенно учитывая твою попытку самоубийства после гибели родных. Не говоря о том, как меня сводил с ума ты, не удержался я». «Да». Он посмотрел на стол, на свои руки, потом снова на меня, серьезно. Адвокат посоветовал мне сослаться на невменяемость, но я отказался: Видишь ли, меня должны считать дееспособным, чтобы я мог ходатайствовать перед судьями об оформлении на тебя опеки. Он нахмурился. И потом я не сумасшедший. Я просто делал все, что нужно для защиты дочери. Конечно, он именно что сумасшедший, но в нем есть одно непорочное чувство любовь к дочери. Я набрала в грудь воздух. Мой врач засвидетельствует, что я стабильна. Буду ходить в суд столько, сколько нужно, пока мне не отдадут Валентину. Я поручил адвокату перевести на твоё имя большую часть моего имущества. Нет, — начала я, не желая брать отступные, которые всё равно не смягчили бы его вину в содеянном. Возьми их для Валентины. Обучение, лечение и всё прочее. Мне отсюда никогда не выйти. На что они мне? После этого я ушла, крепко прижавшись к Эду, и этот благородный человек обнимал меня всю дорогу, пока я рыдала. Впервые в жизни я испытала такое чувство, будто кто-то за мной присматривает, будто Вселенная хотя бы в малой степени возмещает мне отсутствие настоящего отца, а Эду утрату дочери.